Олег уже изрядно подзабыл, как правильно готовить необходимые для чародейских обрядов инструменты. Свечи черные для стихии земли, свечи белые для стихии воздуха. Первые делались из любого органического сырья, вторые только из не касавшегося земли. Краски светлые для знаков живого мира, краски черные для знаков мира мертвых по сути годились любые средин предпочитал обычные мелкие но черные полагалось пропитывать желчью крысы крота или иного падальщика годилась даже свиная коли хрюшку кормили мертвечиной. но ведь были еще звери стихий были числа линий были различия тотемных камней по минералам все эти подсказки остались там далеко За тысячу лет и тысячу километров отсюда. Так что ведун вываривал кости, растирал порошки, отливал и остужал жировые свечи, полагаясь лишь на удачу да интуицию. Роксола ходила следом и, заглядывая через плечо, ругалась на вонь и грязь, но все равно не отставала. Скорее не из любопытства, а просто со скуки. Армия кочевников ушла в одну сторону, староста с нукерами рода Ворона в другую, и остался Олег с местными стариками и детишками, которые каким-то седьмым внутренним чувством понимали, что от странного гостя лучше держаться в стороне, а заодно и от его спутницы. «Но ты бы сказал, чего нужно!» — не выдержала она, когда на третий день... Олег начал рыскать вокруг города, прочесывая леса и поля. Но вместе быстрее бы нашли. Мне нужен пуп земли. Ты чего, издеваешься? А уши океана тебе отрезать не требуется? Пуп земли. Центр мироздания, средоточие света. Попонятнее выражаться ты способен? Нужен камень. Размером хотя бы метр на метр чтобы было где нанести руны, желательно с плоской верхней частью. И как я определил, что это именно пуп из земли, а не ее пятка? Потому что я его таковым нареку. Спокойно ответил ведун, забираясь на очередной взгорок и оглядываясь по сторонам. Проведу живой кровью линии стяжения, заговорю на ток воды, дам истинное имя совсем любой уточнила девушка совсем совсем совсем подтвердил олег так давай с реки привезем сколько хочешь их там было навалом во первых вести нельзя камень средоточия должен на своем месте лежать чтобы с землей успел сжиться и разрыва линий не случилось а во вторых лениво Неужели в здешних дебрях ни одного приличного камня не найдется? — Давай разойдемся, — остановилась Роксолана, увидев, как ее спутник ломанулся через заросли рябины. — Порознь больше места смотрим. А вон, кстати, слева от тебя из земли что-то выпирает. Не камень, случайно? Олег повернул голову и крякнул от возмущения. — Надо же как! Чуть мимо не прошел. — О, что, вполне сгодится. От города недалеко, с дороги случайным путникам не видно, высота удобная, как раз мне по пояс, и края ровные, хоть сочинение пиши. Обошел серый гранитный валун Средин. О, самое место для пробуждения Земли. — И это будет центр Вселенной? — ухмыльнулась воительница. — Не Вселенной окрестных земель. И что это значит? Он станет центром притяжения. оттирая ладонями камень от грязи, листьев и мха, ответил ведун. Алтарем жизни. Олешка, ты китаец? Понятно для русского человека ответить. Можешь? Да запросто. Продолжил работа цередина. У нас на земле Все всегда в движении и напряжении. Откуда-то что-то отсасывается, куда-то притягивается. Магнитные силы тянут все от центра к полюсам. Силы Кориолиса толкают воду от левого берега к правому. Течение закручивает ее в водовороты, оттягивая от краев к центру. Воздух тоже закручивается в вихри, смерчи и циклоны стягивая к центру все, что поддается его силам. Весь наш мир покрыт вихрями и течениями, и жизненные силы, энергия, циркулирующая в природе, не исключение. Нам нужно лишь немного ближайшие циклоны подтолкнуть, закрепить центр притяжения в нужном месте и усилить восприимчивость смертных, чтобы они поддались влиянию. Ничего особенного. Ведон скинул на землю заплечный мешок, достал молоток и железную плашку, взятые из походного кузнечного инструмента, и принялся неторопливо простукивать северную сторону валуна. Клатишеш, руны выбиваю, мела нет, придется так. Потом мертвые знаки желчью выможу, и они будут черными. А белые так сойдут. Знаки плоти, знаки дыхания, знаки души, знаки воды, знаки ветра и смерти. А это зачем? Нам же нужен центр притяжения. Каждому из знаков проведу линию живой крови. Закрою водой, наговорю на переступ. Кровь, она предмет особенный. Плоть от плоти, но и сама часть ауры сохраняет. Аура — это сила, поперек нее потока не будет, он пойдет на камень, станет накапливаться, и тот превратится в алтарь. На нем можно будет нанести знаки пересечения миров и поставить белые и черные свечи. Если все сделать правильно, в час перемены на ней сами собой загорятся, создавая мост стихий. На нем можно делать наговор на дым, на птичье перо. Ну, как в приворотном заговоре. Только этот дым будет направлен не к кому-то конкретно, а всем вокруг, притягивая их к источнику жизни. Ну, в общем, все как обычно. Сам придумал? Нет, конечно. Так испокон веков святилища создаются. Правда, чаще сам народ для себя храм строит. Волхвы его лишь силой наполняют. А здесь придется все с ног на голову повернуть. Но, я надеюсь, получится. Ручки, ножки, огуречек. Получился человечек. Девушка провела пальцем по первой руне. Я такие, помнится, на шуе видела. Мы там сплав устроили всем отделом. Для сплочения коллектива. Вот и я. Для сплочения. Усмехнулся ведун. Тысячелетия проходят, а ничего не меняется. Ни люди, ни руны. Так там было святилище? Нет. Без жертв, поклонения и молитвы, не то что храмы, боги умирают. Но от искренней молитвы они же и рождаются. Ты мне не поможешь? Нужно расчистить все вокруг шагов на двадцать. Нехорошо алтарю в таком запустении находиться. А я пока разбивку сделаю на все семь сторон света. Сторон света всего четыре. Чуня. Раксалана взялась за меч, вырубая под корень кустики и тонкие деревца. Почему-то люди больше всего уверены в том, что не имеет никакого смысла. Ухмыльнулся Олег, что сторон света четыре что на дворе сосчитанный год, что в круге шестьдесят градусов, а в сутках 24 часа. Интересно, умник, а у тебя сколько часов за день набегает? Как у всех? 29. Девушка остановилась, надолго задумавшись, потом кашлянула. У кого? У всех. Стоп-кран. У кочевников. А разве ты не заметила? У них двадцать девять часов в день длится, и ничего, не умерли. Ой, меня утомил твой Степ. Моментальный карбюратор. Почесала за ухом воительница. Ты меня совсем за блондинку держишь? Или ты немедленно доказываешь, что не врешь, или остаток жизни будешь петь фальцетом? И она красноречиво провела пальцами от рукояти к кончику клинка. «Чего там доказывать?» – удивился Ледон. «Ты заметила, что дверь всегда обращена к югу? На каркасе напротив входа аккурат двадцать девять вертикальных жердей. Солнце утром через продушину для дыма сперва на первую падает, скользит по решеткам и на закате с последней за горизонт уходит. По этим жердям кочевники часы отмеряют. На время второй палки... Это второй час после восхода. Время коврика — это ближе к полудню, Когда свет на пол падает, на ковер. Время постели — это уже за полдень, На постель свет падает. Время последней палки — это закат, Вот-вот смеркаться начнет. Роксолана опустила меч и гнусно захихикала. — Ты чего? — Нет, милый, все хорошо. Девушка уже просто пучила от хохота. Я все время была уверена, что время постели — это когда ночь, когда все спят. А спят они, оказывается, от последней до первой палки. А в час постели обедают. — Ну да, чего смешного? — Так и не понял ведун. — Да все хорошо. Отерла слезы с глаз воительница. «А теперь скажи, милый, как у тебя называются стороны света?» «Нормально», — нахмурился Бедун. «Север, юг, запад, восток, вверх, вниз и внутрь. Семь — священное число, символ строения мира». «И все?» — разочаровалась Роксолана. «Нет, хронометр кочевников мне понравился больше». «Две палки перед постелью! Класс! Дома обязательно говорящий будильник закажу!» Воительница опять рассмеялась и решительно ринулась в бой против диких густых зарослей.